Глава 13. Йога за решеткой. В 1961 году Блейк попал в тюрьму Вормвуд-Скрабс. «Едва услышишь это название, невольно начинаешь сочувствовать заключенным», писал журнал Times Literary Supplement. Сноска. Вормвудскрабс. скрабс Дословно «заросли полыни». Он провел там пять безмятежных лет. Так надолго он в Британии еще не задерживался. В тюрьме Блейк переживал за семью, которая оказалась брошена на произвол судьбы. Для его матери, его жены, его разоблачение и арест обернулись тяжелым потрясением, писал он в автобиографии. «Долгое время я просто боялся думать, сколько страданий я им принес, насколько это было болезненно». В этом отрывке он не упоминает о страданиях, которые причинил троим маленьким сыновьям, и даже 30 лет спустя он не мог говорить об этом спокойно. Тюремный срок также подразумевал резкую перемену его социального статуса. «Представьте себе», — рассказывал он сотрудникам штази, «я был государственным служащим, занимал хорошее место, обращался в приличном обществе, и вдруг оказался государственным преступником, в тюрьме, среди всевозможных уголовников и убийц. К такому не сразу приспособишься. К тому же со стороны я представлялся государственным служащим вполне консервативных взглядов, а теперь перед всем миром, перед заключенными в тюрьме, перед судьей, перед всеми я предстал открытым коммунистом. После 20 лет подпольной работы ему внезапно пришлось учиться быть самим собой. К счастью, в «Скрабс» оказался еще один советский шпион, который мог поддержать Блейка. Гордон Лонсдейл родился в СССР под именем Конан Молодый. В 10 лет он переехал к тетке в Калифорнию, очевидно, с благословения советских шпионских служб. В совершенстве овладев английским, Он вернулся в СССР в 1938 году, отслужил в военное время в советской разведке, а в 1954 перебрался в Канаду и взял имя Гордона Лонсдейла. Позже он отправился в Британию как шпион КГБ. Однако его прикрытие, директор нескольких компаний, обслуживающих музыкальные, торговые и игровые автоматы, стало больше, чем прикрытием. Лонсдейл оказался прирожденным бизнесменом, пусть его дальнейшие заявления, будто он первый резидент нелегал КГБ, ставший мультимиллионером, и были некоторым преувеличением. Его посадили на 25 лет как куратора портлендской сети. В нарушении всех правил, в результате путаницы в администрации, они с Блейком некоторое время оба отбывали наказание в скрабс. Несмотря на обстоятельства, Лонсдейл излучал энтузиазм. Однажды он сказал Блейку, «Ну, я не знаю, что будет дальше, но в одном я уверен. 50-й юбилей Октябрьской революции в 1967 году мы с тобой отметим на Большом параде на Красной площади». Блейк огорчился, когда спустя всего несколько дней после этого заявления Лонсдейла внезапно перевели в другую тюрьму. В 1963 году Блейк сдружился с еще одним заключенным советским шпионом, сыном священника Джоном Васселом. С ним они сблизились на почве общего интереса к христианству. Вассел дал Блейку почитать жития католических святых и потом вспоминал. Он интересовался культурой, обладал безупречными манерами и открытым сердцем. Одним из немногих заключенных в скрабс, утверждавших, будто он видел проблеск внутренних терзаний Блейка, был Майкл Холлингсхед. Дилер, который торговал новым модным наркотиком ЛСД, прославился тем, что организовал первый трип гуру-хиппи Тимоти Лири и ни одного бетла. Как рассказывал Холлингсхед, за наркотики его посадили после того, как он опрометчиво попытался самостоятельно защищать себя в суде, находясь под воздействием ЛСД. В тюрьме он познакомился с Блейком, и после очередной дискуссии тот захотел подзарядиться. Эта мысль, вероятно, импонировала духовной стороне его характера. Холлингсхед в дальнейшем рассказывал, В первый час ничего особенного не происходило, но по мере сеанса напряжение Блейка росло. Нервное состояние ограничило совершенной паранойей, а я, похоже, казался ему агентом спецслужб, который подсунул ему сыворотку правды. Он сообщил, что в ближайшие сутки меня убьют, и продолжал запугивать в том же духе. Я пребывал в полной растерянности, не знал, что делать, и так ничего и не предпринял, просто слушал его бред и пытался поддержать, относясь к происходящему, как будто все в порядке вещей. Наконец он все же успокоился и последние пару часов провел, погрузившись в себя и тихо размышляя о будущем, сказал, что не выдержит еще несколько лет заключения. К сожалению, как полагает биограф Холлингсхеда Энди Робертс, поскольку никаких фактических доказательств не имеется, эта история, скорее всего, является вымыслом. Блейк много чего выложил допрашивавшим его сотрудникам СИС, а в первые полгода в Скрабс он рассказал им еще больше. К тому же посадили его в тюрьму в западной части Лондона отчасти для того, чтобы СИС и на редкость великодушной жене Блейка проще было к нему попасть. По словам Найджела Уэста, он безоговорочно сотрудничал. СИС проводила допрос в тюрьме с 42 часа. Ми-5 тоже не оставляла его в покое, и если верить Кукриджу, одному из первых биографов Блейка его допрашивала еще и ЦРУ. «Скрабс на допросах СИС Блейк воспроизвел каждую свою встречу с КГБ и идентифицировал трех своих кураторов по фотографиям, сделанным Ми-5 во время слежки», — пишет Уэст. Разумеется, в автобиографии Блейка, написанной в Москве «Под бдительным оком КГБ» об этом нет ни слова, но в тюрьме он наверняка считал, что сотрудничество позволит ему скостить срок. Он был необычным заключенным во всех отношениях. Адепт йоги, среди заключенных он был известен тем, что каждое утро и каждый вечер по 15 минут делал стойку на голове. Он изъяснялся на высокопарном колониальном английском — Он прилежно шил почтовые мешки, а остальное время в тюрьме использовал для изучения разных предметов и получил диплом по арабскому языку. Он обучал арабскому, французскому и немецкому необразованных заключенных, помогал им составлять петиции в Министерство внутренних дел и давал советы по личным вопросам. Он примкнул к писательской группе, которую навещал Аллан Маклин, чей брат, советский шпион Дональд Маклин, однажды станет лучшим другом Блейка в Москве. Зенон, убийца, подавшийся в литераторы, писал. Порой, заглядывая к нему в камеру, я слышу оживленную беседу кокни на французском или как они читают друг другу французские газеты или периодику. Иногда я застаю его в одиночестве, когда он стоя, что для него нередкость читает Коран с пюпитра, который соорудил для него один из учеников. Бывает, он лежит на койке и читает по-рабски сказку из «Тысячи и одной ночи». Чем бы он ни занимался, если он один, то неизменно приветствует меня обаятельной, доброжелательной улыбкой, предлагает сесть, а если время подходящее, еще и угощает кружкой чая». По собственному признанию, за время своего заключения Зенон много лет искал образец смирения, качества которого не хватало ему самому. Познакомившись с Блейком, он писал «Я нашел образец». И теперь, когда оказываюсь рядом с ним, осознаю, что он обладает смирением, к которому я так стремлюсь. Уже в 1997-1998 годах, когда бывший офицер МИ-6 Ричард Томлинсон сидел в тюрьме Белмарш за написанную им книгу о спецслужбе, Он утверждал, что встретил пожилого заключенного, рассказавшего, будто он познакомился с Блейком в Ормвуд-Скрабс и помнит его как отличного малого. В Скрабс Блейк также подружился с борцами за мир Майклом Рэндлом и Пэтом Потлом. Эту парочку отправили за решетку в 1962 году за демонстрацию базы ВВС США в Уэзерсфилде. У обоих было с Блейком много общего. Как и в деле Блейка, против них выступал Меннингем Буллер. По словам Рэндла, это они с ответчиками придумали прокурору, закрепившееся в дальнейшем за ним прозвище Буллинг Мэннер. Как и Блейк, пацифисты считали себя политическими заключенными. Как и он, они были образованными принципиальными людьми и представителями интеллектуальной элиты Уормвудскрабс. И как и почти все местные заключенные, они прониклись к Блейку симпатией. По воспоминаниям Рэндла, Блейк славился в тюрьме удивительным самообладанием. Он был очень тихим, неразговорчивым. Некоторые тюремщики даже приводили его в пример, как положено мотать срок, чуть ли не говоря «видишь того мужика, ему 42 года дали, ты-то чего дергаешься?». В отличие от него, заключенных вроде Рэндла и Потла, осужденных на короткий срок, встречали насмешками. 18 месяцев. Да ты едва посрать и побриться успеешь. С пацифистами Блейк расходился лишь в политических взглядах. Рэндл и Поттл осуждали и коммунизм, и шпионаж. Рэндл вспоминает, как показал однажды Блейку статью в Peace News под заголовком «Смрадная шпионская сеть». Шпионаж в статье называли отвратительным, недемократическим и в целом бесполезным занятием. Даже после тщательнейшего отсеивания кандидатов и упразднения рисков для безопасности незначительное меньшинство тех, кому подлость позволяет работать шпионами, как правило, являются людьми незрелыми, неуравновешенными, ненадежными, беспринципными и неисправимыми предателями. Когда Рэндалл спросил у Блейка, что он думает о статье, он ответил «Согласен с каждым словом». И при этом добавил К сожалению, до тех пор, пока мир разделен на национальные государства, шпионаж, по-моему, неизбежен. Невзирая на идеологические разногласия с Блейком, по-человечески Рэндалл и Потл сочувствовали ему по принципу «но люди — это люди все же». Рэндалл говорил, «по-моему, лицемерно отправлять человека за решетку на 42 года, если он в интересах советской страны занимался тем, что его учили делать ради Британии». Потл недоумевал. О чем он думал, лежа в одиночестве в своей камере. О будущем не было уже никакого будущего. О семье на ней он поставил крест. Даже в случае досрочного освобождения за хорошее поведение Блейка бы выпустили лишь в 1989 году. Казалось, он и правда готовится надолго обосноваться в Скрабс. Его биограф Роджер Хермистон пишет, И внешне и функционально камера Блейка превращалась в аудиторию профессора в Кембридже. Она была уставлена книгами, на полу лежал дорогой бухарский ковер, на стене средневековая гравюра с изображением святого Павла. И все же образ обреченного узника был напускным. На деле Блейк планировал свой побег, едва переступил порог тюрьмы. Годы спустя он рассказывал советским известиям. Когда меня посадили, мать отдала мои костюмы в чистку и повесила их в шкаф. Она часто говорила друзьям, «Эти вещи дождутся своего хозяина, Джордж выйдет на свободу». Он знал, что в отличие от Лонсдейла, его гражданина Британии никогда не вышлют в СССР в рамках обмена шпионами. Блейку придется выбираться собственными силами. Все его занятия в скрабс, даже йога были частью стратегии. Раз он, человек средних лет, задумал побег, ему необходимо быть в форме. Он приучил себя к куда более суровой дисциплине, чем сама тюрьма, и без конца искал рядом потенциальных сообщников. Несомненно, Рэндл и Потл Блейку искренне нравились. Но, оглядываясь назад, мы понимаем, что он их обрабатывал. Он вычислил в них надежных людей с твердыми моральными принципами, готовых рискнуть собой ради его освобождения. Важно и то, что у них имелись связи с обеспеченными активистами, которые могли профинансировать его побег. А поскольку он мало общался с Рэндлом и Потлом во время их заключения, после его побега власти бы их не заподозрили. Роль образцового заключенного тоже отчасти вписывалась в стратегию, так он постепенно усыплял бдительность властей. Когда газета «The People» сообщила о неудавшемся сговоре по вызволению его из тюрьмы, Блейк настаивал, чтобы «Хоум-офис» потребовал опровержения. Источником этой истории был душевнобольной выпускник Итона и бывший заключенный Саша Верел Он рассказал начальнику «Скрабс», будто во дворе тюрьмы приземлится вертолет с надписью «Полиция» и умыкнет Блейка в Восточную Германию. Внешняя покорность Блейка в тюрьме возымела некоторый эффект. Спустя полгода после того, как он попал в «Скрабс», руководство вычеркнуло его из списка склонных к побегу заключенных, которые, как предполагалось, реально способны воплотить свой замысел. Спустя почти четыре года заключения ему разрешили видеться с посетителем. Роджер Фальк посещал Блейка 50 раз с апреля 1965 года вплоть до его побега и десятки лет спустя вспоминал. Года два мы с ним вели замечательные беседы. При каждом визите я приносил ему небольшую упаковку горького шоколада Бурнвиль. Этот скромный, пусть и нелегальный дар, Блейк ведь не курил, давал пищу для пространных и интересных, по крайней мере для меня, бесед. Лорд Маунтбаттен, который в 1966 году напишет рапорт о вызванной Блейком волне побегов из тюрем, отмечал, что руководство пришло к выводу, будто он смирился с тюремной жизнью и ничто не свидетельствует о его намерении бежать. В конце концов, по словам Маунтбаттона, он изначально производил впечатление заключенного, с которым можно договориться. Тем не менее, наивность руководства тюрьмы имела разумные пределы. «Начальство все равно не спускало с Блейка глаз». «Опасения, что он может сбежать, сохранялись, а масло в огонь подливали бывшие заключенные скрабс, умело продавая порой журналистам с Флит-стрит вполне правдоподобные планы спасения», — пишет Найджел Уэст. «Даже после того, как Блейка вычеркнули из списка склонных к побегу, отмечает Маунт-Баттон, заведующий тюрьмой сказал, что нельзя допускать формирование атмосферы доверия вокруг него». Встречи с Джиллианой, матерью Блейка, а кроме сотрудников разведки его больше никто не навещал, проходили в отдельном кабинете, который прослушивался сотрудникам тюрьмы. Разговаривать они должны были по-английски, несмотря на то, что Блейк всегда общался с матерью на голландском. В 1964 году министр внутренних дел Лорд Брук отметил, что побег Блейка был бы катастрофой, сопоставимой с бегством еще одного осужденного за ограбление поезда. Но злосчастный руководитель МИ-5, сэр Роджер Холлис, убедил правительство, что такого риска нет, ведь за Блейком неусыпно наблюдают. А тот тем временем тихо вынашивал свой замысел. Однажды, спустя некоторое время после того, как Потл предложил ему помощь при побеге, Блейк передал ему в туалете записку. Она была спрятана под оберткой половинки плитки шоколада, которую Потл съел, и корил себя, думая, вдруг надо было вернуть ее Блейку. В записке говорилось. Если ты считаешь, что сможешь помочь мне, когда выйдешь на свободу, обратись в русское посольство, представься и скажи. Луиза передавала вам привет. С 10 до 11 утра мы делаем зарядку во дворе у зала Д. Если как можно ближе к 10.30 через стену перебросить веревочную лестницу в том месте, которое я пометил крестиком, схема предлагалась. Я буду готове. Если бы советская сторона одобрила план, в разделе личных объявлений газеты Sunday Таймс» появилось бы сообщение «Луиза, с нетерпением тебя жду», и побег планировался бы на ближайшее воскресенье. Но Поттл помогать отказался. Я не хотел иметь дело ни с какими спецслужбами, и уж тем более с КГБ. Блейк рассказал ему потом. «Я в любом случае сомневаюсь, что посольство вызвалось бы помочь». Поиски сообщников продолжались. В 1964 году один недавно освободившийся искраб-заключенный, с которым Блейк сблизился благодаря родному для обоих голландскому языку, сообщил полиции, что Блейк попросил его выступить в роли связного на свободе. Этот человек дал Блейку два номера телефона и адрес, но тот, похоже, так и не пытался выйти с ним на связь. Блейк еще не знал, в какую страну бежать, но, что бы он ни решил, он надеялся воссоединиться там с женой и детьми. Однако Джиллиан при очередном визите в тюрьму сообщила ему грандиозную новость. Блейк рассказал мне. «Она встретила кого-то, кто ее полюбил, и хотел взять в жены. Это было как снег на голову, а я-то уже подготовил план побега». Но, разумеется, с ней я этого обсудить не мог, и когда она сказала, что хочет развода, я ответил. «Ну, ничего не имею против, ты же и так практически вдова. А раз ты собралась замуж, хорошо, так и поступай. Я сделаю все, чтобы ускорить это, насколько возможно». По словам ирландского журналиста Кевина Оконнора, который взял у Блейка в Москве несколько интервью, новый избранник Джиллиан тоже служил в СИС.